На даче он заложил камин поленьями, откупорил бутылку вина и, глядя в огонь, просидел в кресле до глубокой ночи. Утром он обнаружил исчезновение своей дубленки и сапожек. — Саша незаметно вчера увез, — понял Гешка после долгих и бесплодных поисков. — Домашний арест. В тапочках, конечно. Я далеко не уйду. к обеду Прапорщик приехал снова, привез полный пакет продуктов. Гешка попросил его вернуть одежду. «Нет, не могу», — отказался наотрез Саша. «Твой батя меня повесит, если узнает». «Тогда вообще не приезжай», — обозлился на него Гешка. «И передай моему бате, что я никого не хочу видеть, понял? Если привезешь опять эту дурацкую жратву, все выброшу в сортир». «Придурок», — буркнул Саша. Сел в «Волгу» и уехал. Гешка позвонил Тамарке. Услышав ее голос, он невнятно спросил, до которого часа работает прачечная. Тамарка не узнала его, зло фыркнула. «Номер аккуратней набирай, чайник!» и положила трубку. Второй раз он позвонил поздно вечером. Трубку поднял отец. «Откуда мне знать, где ее носит?» — ответил он. Когда Гешка поинтересовался, где Тамара, а кто ее спрашивает? Гешка ответил, фарцовщик. Утром он звонил опять. Это снова ты, фарцовщик? С легкой иронией спрашивал его отец Передать что? Пусть позвонит. И Гешка продиктовал телефон. До трех ночи Гешка кидал с дивана грецкие орехи старую отцовскую папаху. Голубенький телефон, замаскированный между книг, казался слепым из-за отсутствия на нем цифрового диска. Гешка знал, что этот телефон напрямую связан с АТС главного управления кадров. «А что я ему хочу сказать?» — думал Гешка, запуская очередной орех в папаху. Он сел у камина, положил блокнот с позывными коммутаторов на колени, стал перелистывать. вот она Цепочка совсем не связанных по смыслу слов. Лаванда, опера, каньон. В конце цепочки фамилия Кочин. Наверное, отсюда отец и звонил мне, подумал Гешка. Он прокашлялся, подержал руку на трубке с минуту, успокаивая дыхание. Затем рывком поднял ее и прижал к уху. Через минуту заспанный женский голос ответил. «Лаванда, говорите!» «Это генерал Ростовцев!» — низким тенором сказал Гешка. «Мне срочно нужна опера!» «Соединяю!» Дорога открылась. Гешка вместе с телефоном, камином, дачей мчался со скоростью света. Далеко-далеко на юг, в Афган. «Опера! Это генерал Ростовцев! Мне каньон!» «Соединяю! Соединяю! Соединяю!» Из этих звеньев строился невиданный длины мост. Его строили неизвестные гешки-люди, и каждый из них отвечал только за свой участок, поэтому никто, кроме главного комбинатора, гешки, не знал, куда, кому тянут этот исполин. Женские голоса закончились, начались мужские, они были где-то очень далеко, оттого звучали приглушенно. «Говорите!» — вмешивались ближние женщины. «Да, да!» — кричал гешка боясь что кто-нибудь из связисток с спросуннок выдернет штекер из гнезда и эта хрупкая невидимая нить обровется раньше времени наконец ответил позывной полка стискивая вспотевшей рукой трубку гешка прокричал мне подполковника кочина модуль коммутаторщик не торопился выполнять просьбу кто спрашивает генерал ростовцев отработанной интонцией ответил гешка и добавил: «Из Москвы!» «Вызываю!» — устало ответил солдат. «Говорите!» — воткнулись любопытные голоса. «Слушаю!» — раздался между ними голос Кочина, будто командир полка был в окружении телефонистов Слишком родным и близким показался Гешке этот голос, настолько близким, будто Кочин стоял рядом и смотрел в Гешкины глаза. «Это я! Ваш сын!» Хотел произнести Гешка, но горло вдруг свело судорогой. Гешка не выдержал, опустил трубку на телефон, прижал ее покрепче, закрываясь от Кочина тысячами километров, горами, песками, туманами, стенами отцовской дачи. Он сидел у камина, глядя на обернутые в огонь поленья, и представлял, как Кочин недоуменно смотрит на онемевшую телефонную трубку, как звонит коммутаторщику и выясняет, кто его разбудил. А коммутаторщик оправдывается, что звонили из самой Москвы, некто генерал Дроздовцев или Простовцев. И Кочин, конечно, догадывается, о каком генерале речь, и до самого утра не будет спать, а думать про Гешкину мать, про когда-то веселого выдумщика и балагура Лёву Ростовцева, про письмо которое передал для Любови Васильевны, милой Любы, и о том, что жизнь чертовски запутана и драматична. Утром, сквозь сон, Гешка услышал, как у ворот остановилась машина, как хлопнула дверца, как завизжали колеса от дорожную наледь. «Это Саша!» — подумал Гешка, но не открыл глаз. «Может, привез все-таки шмотки?» Он проспал, как ему показалось, еще несколько часов, и когда сдвинул вниз край одеяла и посмотрел на свет Божий, то увидел Тамару. Она стояла спиной к нему и трогала корешки книг на полке. Дубленка ее лежала на кресле, как худое мохнатое животное. Под каблуками сапожек чернели лужицы растаявшего снега. «Привет!» — буркнул ей Гешка и прошлепал в душевую. Тамара сидела у камина, где все еще светились угли, покачивала красивой ножкой в высоком сапожке и листала какой-то путеводитель. Гешка вернулся к дивану, сел и стал натягивать на ноги джинсы. «Тебе по ночам не холодно?» — спросила Тамара. «Я по ночам у камина сижу. Если сделать одну хорошую закладку, то можно окна открывать». «Ты растолстел», — сказала Тамара, глядя-ка Гешка. Втягивает в себя живот, застегивая верхнюю пуговицу джинсов. — Это в госпитале? Там хорошо кормили. — У тебя все уже зажило? Не больно? Покажи ранку. Она встала, подошла к нему. — Вот! — Гешка показал пальцем на ключицу. Тамара встала на цыпочки, скосила глаза, обвела ноготком вокруг розового рубчика. — Так интересно! Только как же это тебя угораздило туда загреметь? «Не хватило возможности у твоего папика, что ли?» Гешка вдруг обхватил ее одной рукой за спину, другой за затылок и прижал к себе. «Покалечишь, шамбал забеспокоилась Тамарка, но не сделала попытки высвободиться. «Ты почему сбежала с финала?» — спросил Гешка. «Меня купили, Геш!» дорого Тамара пожала плечами. «Не очень! Я в Германию ездила! Балдежная была поездка! — Хочешь, скажу по-немецки, принесите бутылку вина. — Брингензимир, айне фляши вайн. — Зачем ты приехала, Тома? Она стала смотреть на стены, на потолок, как школьница на классную доску с запутанным уравнением. Это была не игра. Тамарка в самом деле не знала, что ответить. — Когда ты был? — медленно говорила она. — Мне было все равно, уедешь ты или нет. «А когда тебя не стало, то... то...» Она не смогла назвать словами то, что испытала с отъездом Гешки. Махнула рукой, подошла к камину за сигаретами. «Геш, давай не будем друг перед другом оправдываться!» «Давай!» — согласился Гешка. «Тем более, что я несчастная, и мне ужасно плохо жить на этом свете!» — добавила она, прикуривая сигарету. «Вот был бы у тебя миллион рубчиков, что бы купил себе на эти бабки!» Машину к старости, в очередь раньше бы не дошла. Дерьмовые кооперативные тряпки, рыбные консервы. Ну что бы ты себе купил? Рыбные консервы, согласился Гешка. Вот видишь, вздохнула Тамарка. Мне тоже, только консервы достаются. Хоть матушка природа внешностью не обидела, и денег можно намести целую кучу. Вон, небритые вонючки толпами стоят у ресторанов. Штуку за ночь предлагают, но не больше этого, Гош. Отдай себя в их засаленные пальцы и под слюнявые губы, как петушок на полочке, и представляй, что счастлива. А ведь хочется это счастье. Лопатой грести, расповезло Но жизнь летит, второй не обещают. — Давай поженимся, Тамара, — перебил ее Гешка. И слова эти прозвучали без напряжения, потому что вышли как бы сами собой. А Тамарка, наверное, не сразу поняла, о чем сказал ей Гешка. Слова эти никак не клеились к их разговору, будто не подходили ни по качеству, ни по размеру. «Поженимся?» — переспросила она. Сделала недоуменное лицо, будто Гешка ляпнул какую-то неприличную глупость. Сигарета в ее руке, рисовала дымчатые иероглифы. «Почему мы должны жениться?» «Будем жить здесь», — порученец папика натаскает продуктов, и никого больше не будем видеть. Тамарка пожала плечами, закачала ножкой. — Для этого вовсе не надо жениться. Ты, Геша, меня раньше времени хоронишь. Я не хочу замуж. Разве тебе мало того, что мы вместе? — Мало, — кивнул Гешка. И чтобы Тамара не видела его лица, присел у камина, снял с крючка кочергу, сунул ее в угли. Огонь замерцал искрами. Рядом с Гешкиным плечом пролетела курок нырнул в пламя, засветился, растворяясь в углях. — Ладно, — сказала Тамара, — тогда я тебе обрадую. Гешка изо всех сил сделал вид, что занят углями. — Могу предложить за смехотворную цену штатовскую варенку под вельвет. Последний писк моды я бы себе оставила, но куртка в плечах великовата. Гешка грохнул кочергой по поленьям. Над дымоходом закружился рой огненных мух и клуб дыма мечом выпрыгнул из камина в комнату. «Чего ты молчишь?» Тамара коснулась кончиком сапожка его плеча. «Думаю. О чем?» «Мне нужны теплые вещи. Я не могу даже выйти отсюда». Тамара поняла его по-своему. «Нет, сейчас у меня ничего теплого нет. Весной, если хочешь, попробую достать тебе канадскую Аляску». «Тамара!» — с болью в голосе сказал Гешка. «О чем ты говоришь?» «Мне наплевать на твои аляски! Я люблю тебя! У меня кроме тебя больше никого нет! Ни роты, ни командиров, ни друзей! Даже отца у меня нет!» Он швырнул кочергу на решетку, встал и повернулся к Тамаре. Он не узнал ее. У Тамары было лицо пассажирки вечерней электрички, с которой пытается завязать знакомство случайный попутчик. «Ты очень изменился после своего дурацкого афгана!» Совсем тихо сказала Тамара, глядя в огонь. «Мы так не договаривались!» «Я уже все сказал!» Думал Гешка торопливо, как стоматолог успокаивает пациента, показывая ему выдранный зуб. «Я все сказал! Больше ничего говорить не надо!» Уходя, Тамара попросила, чтобы Гешка ее не провожал. «Не выходи! На улице сильный мороз! Застудишь рану!» Она подставила ему щечку для поцелуя и, застегивая на ходу дубленку, побежала по утрамбованной дорожке на станцию. Гешку так сильно знобило, что он включил газовую колонку, встал под горячий душ и стоял бы под ним, наверное, до самого вечера, если бы не телефонный звонок. Звонил генерал Ростовцев. — Гена, сынок, как ты отдыхаешь? «Как твое самочувствие?» Голос у него был совсем не генеральский, а старческий, каким разве что сетуют на бедную пенсию. «Я, Сашей, послал тебе колбаски и молочного кое-что!» Было время, когда он представлялся гешки высоким-превысоким. Ходил он в начищенных до блеска сапогах, поскрипывая ими и портупеей. Он разговаривал с другими офицерами ровным и холодным голосом, а те обращались к нему сдержанно-почтительно. Разве что Кочин, дядя Женя, говорил с отцом на равных. Когда он приходил к ним, мать стелила в прихожей два маленьких половичка. Евгений Петрович, не снимая сапог, становился на них и скользил по паркету в комнату, сажал Гешку на колени и начинал что-то рассказывать про танки, пушки и самолеты. И Гешка так был увлечен этими рассказами, что не замечал ни горящих любовью глаз Кочина, ни быстрого, тихого прикосновения его руки к руке матери. Он так и не научился понимать родителей. Они были для него чем-то вроде живой семейной фотографии, где женщина сидит, мужчина стоит, опустив руку ей на плечо, и бесстрастные их лица насыщены благополучием, Генерал продолжал говорить по телефону, без пауз и не задавая вопросов, боясь, что едва он замолчит, то наступит тишина. "Я вот еще по какому поводу, сынок?" говорил он. "Идея у меня возникла, хочу посоветоваться с тобой. Что если мне уволиться из армии, весной набьем карманы деньгами и отправимся вдвоем путешествовать, а?" Как мы с ним одиноки, подумал Гешка и от нахлынувшей жалости к отцу, смог лишь тихо выговорить. «Надо подумать!» Он дрожал, потому что стоял у телефона совсем мокрый. Он выскочил из душевой, не успев вытереться. «Мне уже пятьдесят Хватит, наверное, лямку тянуть!» «О чем говорил генерал? Причем здесь пятьдесят лет!» Дежка переступал босыми ногами по полу, прижимал локти к груди. Его трясло, как в лихорадке. «Можем с тобой маленькую яхточку зафрахтовать. Наймем двух матросов, прикинем маршрут, скажем, вдоль берега Крыма. Как идейка, могу на март устроить тебе Финляндию или лыжный стадион в Инсбруке. Выбирай!» «Папа, родненький!» — мысленно говорил Гешка. «Устрой мне лучше разведроту. Устрой Кочина. Устрой Витьку Гурули. Игушева». «И живого Яныша, и Лужкова!» Его начинало выгибать судорога. Плечо с фиолетовым рубцом горело огнем, будто на него сыпанулись совок угли из камина, а руки дрожали так, что трубка билась о подбородок. Гешка согнулся пополам, но боль с плеча уже перешла на все тело, и он встал на колени, насколько хватало провода, скрючился, как от ударов в живот. «Что же это со мной? Что же это?» Сын стоял перед отцом на коленях. Стриженная голова, опущенные плечи, голые пятки. «Геша! Геша!» — кричал отец в трубку. «Почему ты молчишь? Ты меня слышишь? Алло!» «Ты сильный, ты всемогущий. Верни меня к ребятам. Я выносливый, я три рюкзака на себе согласен нести. Позвони врачам». Они признают меня годным к службе, я вымолю прощение у Кочина, а для Рыбакова все девизы наизусть выучу. И ту девчонку, что загорать ходит, разыщу, пусть врежет мне по роже, ей приятно, и мне легче станет. А лейтенанту тому надо сказать, что я дурак, потому и шутки у меня дурные. И пусть он ту девчонку в жены берет, и даже не задумывается, а с Витькой Гурули, хоть каждый вечер купаться ходить буду, даже в самую холодрыгу. «Что мне холод, плевать! Я, как Яныш, могу на Эльбрус голым зайти Доказать! Кому доказать?» Трубка лежала на полу и пикала, будто считала секунды. Гешка с трудом распрямил ноги, поднял руки вверх. Боль не отпустила, а дрожь стекла в колени, и теперь каждый шаг давался ему с трудом. Он обвязался полотенцем и, придерживаясь рукой за стену, вышел в коридор, толкнул ногой дверь. Ослепительно белый свет облил его с ног до головы, и Гешка зажмурился на мгновение. Налить на крыльце таяло под его пятками и было щекотно. Гешка стиснул зубы и сделал первый шаг. Снег вовсе не был мягким и бархатистым, каким он казался из окон дачи. Гешке показалось, что тысячи иголок впились ему в ноги. Он сделал второй шаг, третий. Насыпало по колено, снег от мороза стал сухой и колки, как металлические опилки. Вот и ветви старой яблони обвисли под его тяжестью. Гешке пришлось наклонить голову, чтобы пройти дальше. «Плевать, плевать!» — бормотал он. «Мы тоже многое можем! Мы тоже!» Он повернулся лицом к домику, развел руки в стороны и упал на спину, как в пуховую перину. Небо стало маленьким, овальным, как если бы на него смотреть из иллюминатора самолета. Старая яблоня черной молнией делила небо на битые куски. Мелкие снежинки отвес насыпались с него, но казалось, что они неподвижно висят в воздухе, и прямо на них плавно летит земля. если бы гешка приподнял голову, то с удивлением бы увидел, что снежинки лежат на его бледно-розовой груди и не тают. Но Гешка смотрел на старую яблоню. Она тряслась от холода, тихо всхлипывала и шмыгала черным сучковатым носом. А рядом стояла Тамара, поглаживая рукой шершавый ствол, и что-то шептала. Потом она сняла с себя дубленку и накрыла ею Гешку. Ему стало так тепло, что он тихо засмеялся, потянул на себя воротник, накрываясь головой, и стало темным темно.